Собакар, уже культурно дёргавший в этот момент за верёвочку около двери, заставляя звенеть внутри салона бадам клико колокольчик, обернулся, увидел улепётовающих за подкреплением стражников, прошёлся на разных языках и наречиях по родственникам всех придурков того, кто находился за его спиной, и отчаянно забарабанил ногой в дверь. которая оказалась недокрытой. Дверь естественно распахнулась. Быстро сюда. Команда Стива валилась внутрь, перепутав насмерть прислугу с спешащей на звон колокольчика. Что вам угодно, господа? дрожащим голосом спросил мажордом. Все сразу вспомнили о своих заранее оговоренных ролях. Нам хотелось бы повидать мадам Калико, вежливо сказал кот. Как доложит, сразу успокоился слуга, поправляя букли седова парика. Викон де Варшарон с сестрой, величественно произнёс Валер. Их друг граф де Труа и телохранитель. Я доложу её светлости, поклонился мажордом, но вряд ли она примет у мадам Калико Очень плотный график. Желающих узнать ою судьбу очень много. Я никак правило записываюсь заранее. Извольте я подождать в приёмной. Он учтивым жестом приложил им сесть на мягкие кожаные диваны, стоявшие вдоль стен, и собрался было тронуться на доклад, как женер тормознул его небрежным жестом руки и начал шевелить ноздрями. — Сдается мне, что здесь попахивает дурман травой. — По записи, — говоришь, — принимают. — Быстро ее сюда, одна нога здесь, другая там, иначе вернемся со стражей. Служанки, да и сам мажор дом слегка спали с лица и гурьбой повалили на доклад, оставив команду Стива в приемной одних. — Какая дурман трава! Простонался Стив. Собкар, ты не на работе. Жаннер неожиданно поддержал шеф Опетруча. Ты что делаешь? Мы на самогон у Эрта хоть ицы вышли, а ты раньше времени нарываешься. У меня же с собой ножей нет. Что бы ты без ножа не поверил, Собкар. А где тот, что на резинке? поинтересовался Стив. Не на резинке. А на Эльфиске и берёвочке. Пушла берёвочки. А ты знаешь, как его неудобно доставать. Вызбутился Петруччо, задрал юбку и запустил руку в трусы. И надо же было именно в этот момент в приёмную зайти двум лакеям и мажордому, дабы сообщить высоким гостям о том, что хозяйка салона согласилась выйти к гостям. Глаза у них полезли на лоб. Челюсти отпали, и они застыли в ступоре, не в силах выдавить из себя ни слова. Петручча торопливо дернул юбку. — Если он так будет доставать свой нож, — прошептал на ухо Стиву Кот, — оружие нам не потребуется. Все голыми руками возьмем, — кивнул, соглашаясь юноша. — Мадам Клико, — выдавил наконец из себя мажордом. В приемную вышла миловидная женщина лет тридцати-тридцати пяти, в роскошном сине-черном халате, усыпанном серебристыми блестками, словно ночной небосклон звездами. Ее острый внимательный взгляд скользнул по незваным гостям, на мгновение задержался на сопкаре, затем, безошибочно, определив в главу этой пестрой компании, вернулся к Стиву. Тут кто-то что-то говорил о дурман траве. Или мои слуги ослышались? Будем считать, что ваш слуга ослышался, — поспешил успокоить хозяйку салона Сив. А мой ошибся. Моя задача — охранять вас от всех неприятностей, — упрямо тряхнул головой Сапкар. Верю. Отечественно похлопал его по плечу Стив. Но под крышей этой милой женщины я чувствую себя в полной безопасности. Мадам Кликовы улыбнулась. "Так кому потребовалась моя помощь? Вам, господа или вашей даме?" "Всем троим", ответил Стив. "Мне, моему другу и его сестре. Ну что ж, прошу в мой кабинет". Мажордом услужливо распахнул дверь, ведущую в рабочий кабинет мадам Клико. которым она принимала своих клиентов. Рассаживайтесь там за столом, послушайте лёгкую музыку для расслабьтесь. Это поможет мне с вами войти в astral и решить ваши проблемы. А я пока отдам ряд распоряжений своим слугам. Как с Петруччо пошли в кабинет мадам Калико. Стив двинулся следом. И когда дверь уже закрывалась за ним, услышал, как Сопкар делвит отцела от осели и валера на улицу охранять вход. Хозяйка Салуна делала то же самое, удаляя из приёмной слуг, кого на кухню, кого к музыкантам, которые постоянно находились в её доме для создания рабочей обстановки. Сиф усмехнулся и покак вот по привычке шарил по всем углам мадам А Петруча хлопал глазами на огромный хрустальный шар в центре стола на золотой подставке, приложил ухо к двери. Слух у него был замечательный, а потому ни одно слово, даже сказанное шёпотом, не ускользнуло от его внимания. Но строго спросил Сабкар: "Я приготовил всё, что нужно. Ещё вам передали это послание зашифровано?" Как всегда, пробурчал Жаннер зашуршав ли бумаги. Никто подозрительный не появлялся. Нет никаких проверок, всё нормально. У тебя сейчас в кабинете очень уважаемые люди. Постарайся произвести впечатление. Ты ещё, кроме их просьбы, выполни одну мою. Молодой граф, кажется, потерял память или делает вид, что потерял. Попробуй ему ее вернуть. Очень мне хочется узнать, на кого он работает. И чтобы никто ничего не подозрил. — Конечно, конечно, как всегда, я могу идти работать. Иди. Стив отпрыгнул от двери. — Все к столу, быстро! Кот, зараза! Поставь шар на место. И подставку тоже. — Ну и что ж ты, золотая? Поставь, — сказал гад. Когда мадам Каликова шла в кабинет, все трое уже чинно сидели за столом и наслаждались лёгкой восточной музыкой, доносившейся из-за стены. Музыканты создавали для клиентов мадам рабочую обстановку, навевая на них дрёму. Итак, что вас беспокоит, господа? Тревога за вашу даму? У нас есть тайный недоброжелатель, который уже однажды пытался убить всех. Нам бы хотелось знать, кто он и где в данный момент находится, вежливо сказал Стив. После того, что он услышал, стоя под дверью, в успех операции уже не верил, считая мадам Клеко обычный шарлатаномкой, но всё равно решил довести дело до конца. Хорошо, Смотрите на шар, думайте о своих неприятностях, сосредоточьтесь на враге, а я помогу вам. Мадам Клико сделала паз с рукой, и внутри черной чаши, стоявшей перед ней на столе, показались язычки пламени. «А ты не так проста, — изумился Стив, — магией немножко балуешься».